Настаивала веда, и юноша взял Альбатроса. Придерживая отпадающий на плечник блузки, веда направилась обратно в парк. Застежка была подарком эргонаора, и внезапное стремление отдать ее означало многое, в том числе и странное желание скорее сбрасывать с себя прежние ушедшие или уходящие, которые знала за собой веда.